Примечание. Вальденцы – еретическая секта, возникшая на юге Франции в конце XII века. Богомилы – еретическая секта, возникшая в Средние века в Восточной Европе. В основном богомилы проповедовали на территории Болгарии. Конец примечания. Это было отдельное дело, хотя и весьма значительное для истории. Епископ Денуа. «Девушки Пакен и Го, я выслушаю вас сегодня». от имени и по поручению Святой Инквизиции. Вам предстоит вновь подробно описать то, что вы видели возле деревни Домин в самом начале истории, получившей название Мегиддо. Сообщите синодальному протоколисту ваши имена, род занятий, возраст и пол, а также сведения о родственниках, имеющихся у вас на момент рассматриваемых событий. Епископ подал знак «Кретино Типакен», младший из девушек. У нее были большие светлые глаза, золотистые волосы и молочно-белая, как у ребенка, кожа. Ее ангельская личка явно контрастировала с мрачной обстановкой происходящего в этом помещении трибунала веры. «Кретино Пакен. Меня зовут Кретино Пакен. Я, младшая дочь сапожника Бриана Пакена, работаю помощницей ткачихи у Брюна Алибера». С прошлого праздника всех святых обручена с Гаэтаном Габером, носильщиком. Примечание. Праздник всех святых у католиков отмечается 1 ноября. Конец примечания. Мне 14 лет, и я еще девственница. События, о которых вы меня расспрашиваете, произошли на 10-й год правления короля Филиппа, в год пожара. Мне было тогда 7 лет. Гиемина Го. «Меня зовут Гиемина Го, я дочь Эверара Барбе, никогда жившего в Тарасконе, и жена летейщика Семеона Го. У меня трое детей, и я никогда не знала, сколько мне лет. Говорят, что во время тех событий мне было лет десять-двенадцать». Жена летейщика была явно более разбитной девицей, чем ее подружка, и, видимо, она больше повидала на своем веку. Тем не менее, обе девушки чувствовали себя очень скованно, они словно прилипли к маленьким плетеным стульям, на которых сидели. епископ Денуа. «А сейчас повторите то, о чем в течение уже семи лет широко известно в епархии Драгуан и должно быть сегодня рассмотрено данным трибуналом. Расскажите то, о чем вы мне поведали на исповеди, и не берите при этом на себя грех перед Господом Богом, не лжесвидетельствуйте». Бирюль Денуа был опытным инквизитором, Он не допрашивал свидетелей под присягой, а лишь напоминал им о клятве, которую они давали раньше, пусть даже и очень давно. Эта маленькая профессиональная уловка не раз позволяла ему выносить совершенно неожиданные приговоры, основываясь на якобы данных свидетелями клятвах. Денуа был из той категории дознавателей, которые могли выявить еретика даже в самом богопослушном человеке. Он никогда не прибегал к пыткам. Уже... Самого его присутствия было достаточно для того, чтобы подавить волю допрашиваемых и заставить их признаться даже в том, чего они не совершали. Кретинот Топакен. Наши злоключения начались вскоре после молебна об урожае святому Марку, в то время, когда на молодых вязах уже полностью распустились листья. Примечание. Религиозные процессии и молебен об урожае проходили у католиков в течение трех дней, предшествующих Вознесению, Май, начало июня. Конец примечания. гииминаго Мы играли вдвоем на берегу речки Монтию. Мы играли там в тайне от наших родителей, потому что они не разрешали нам подходить к тому месту реки, где находилось нерестилище. Кретинот Топакен. Затем мы увидели что-то перед маленькой деревянной плотиной, построенной предками Симона Клерга. Мы в тот момент бросали камни в рыб, приплывших метать икру. гииминаго И тут этот предмет появился в воде. Это произошло вскоре после того, как мы пришли туда. Сидуан Мильес ничего не знал о том, с чего начались события, заставившие всех заговорить о епархии Драгуан. Ему было известно об охватившем людей смятении, об ужасном конце этой истории, о слухах, связанных с найденными человеческими останками. Оказалось, что вся эта история... Началось с того, что две крестьянские девочки играли на берегу реки. Кретино-топокен. Этот предмет издали был похож на тушку какого-то мертвого животного, плывущую по реке. Он крутился в водоворотах, уходил на глубину, затем появлялся снова и с плеском качался на волнах. Когда он, уперсав доски плотины клерга, мы подошли ближе».